Глава 13. Олтер Фен. Гвенда посмотрела на Олтера Фена, сидевшего перед ней за письменным столом красного дерева. Это был мужчина лет 50 с выражением усталости на мягком и невыразительном лице. Случайно встретив его на улице или в гостях, я и не вспомню, кто это. подумала она. Выражаясь современным языком, ему не хватало индивидуальности. Речь его была неторопливой и приятной. При разговоре он тщательно подбирал слова. Вероятно, весьма компетентный юрист, решила Гвенда. Она внимательно оглядела кабинет и пришла к выводу, что он вполне подходит Уолтеру Фейну. Добротная старая мебель бикторианской эпохи. На полках вдоль стен лежали папки с именами влиятельных лиц графства. «Сэр Джон Вавасур Тренч». Леди Джессоп, Артур Фукс, эсквайр. Большие окна со скользящими рамами и грязноватыми стёклами выходили на задний двор. Гвенда не заметила в обстановке ничего ни элегантного, ни современного, но и убогой её назвать нельзя было. Обычный рабочий кабинет, загромождённый папками и заваленный бумагами. На полке теснились юридические справочники. Он явно принадлежал человеку, который точно знает, где находится то, что ему нужно. Перо Уолтера Фэйна перестало скрипеть по бумаге. Губы расплылись в приятной улыбке. «Что ж, мне все ясно, миссис Рид», — сказал он. «Это очень простое завещание. Когда вам будет угодно прийти и подписать его». Гвенда предложила ему самому назначить дату. Она не торопится. «Вы знаете», — добавила она, — «мы купили здесь дом. Хиллсайт». Уолтер Фэйн посмотрел на сделанные им записи. Да, вы дали мне ваш адрес. Его интонация ничуть не изменилась. Это прекрасная вилла, продолжала Гванда. Она нам очень нравится. Рад за вас, улыбнулся Отторфен. Она стоит на берегу моря? Нет. Кажется, раньше она называлась Сент-Кэтрин. Юрист снял с пентсне. И опустив глаза, начал протирать стёкла шёлковым платком. Ах, да, это на Лихемптонской дороге. Он поднял голову, и Гвенда подумала, что люди обычно насяща очки меняются, когда их снимают. Взгляд серох очень светлых глаз Олтерафе на казался совершенно беззащитным, устремлённым в никуда. Из-за этого взгляда, подумала Гвенда, его лицо и кажется совершенно невыразительным. Фен надел пансне и спросил: "Если я не ошибаюсь, вы сказали мне, что вы де замуж уже составили завещание?" "Да. но оно включало в себя дарственные некоторым моим родственникам в Новой Зеландии, которых теперь уже нет. Вот я и подумала, будет проще составить новое завещание, тем более, что мы с мужем намерены остаться в Англии». Адвокат кивнул. «Вы приняли очень разумное решение. Что ж, мне все ясно, миссис Ритт. Не угодно ли вам зайти послезавтра к одиннадцати часам? Вас это устроит?» «Да, вполне». Гвенда встала, и Олтер Фэнн последовал ее примеру. Затем, с тщательно продуманной поспешностью, она сказала, «Я... я обратилась именно к вам, потому что вы, по-моему, были знакомы с моей матерью». «Вот как?» — в голосе Олтера Фэйна зазвучали любезные нотки светского человека. «Как ее звали?» «Холидей. Меган Холидей. Мне говорили, что когда-то вы были с ней помолвлены». Тишину, воцарившуюся в комнате, нарушала лишь тикань истинных часов. «Раз-два, раз-два, раз-два». Гвенда почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Какое же у Уолтера Фэйна спокойное лицо. Оно навевает мысли о доме со спущенными шторами, о доме с лежащим в нем трупом. «Какой вздор приходит тебе в голову, Гвенда!» «Нет», — произнес юрист ровным голосом. «Нет, я никогда не встречался с вашей матерью, миссис Рид, но когда-то в течение довольно непродолжительного времени я был помолвлен с Хелен Кеннеди». ставши впоследствии второй женой майора Холлидейа. Ах, вот как? Это очень глупо с моей стороны. Я неправильно поняла. Речь, оказывается, шла о Хелен, моей мачехе. Я, разумеется, совсем её не помню, когда второй брак моего отца распался, я была ещё очень маленькой. Кто-то мне сказал, что будучи в Индии, вы собирались жениться на миссис Холлидей, и я решила, что речь шла о моей матери. Мой отец познакомился с ней в Индии. Алёнка нанеде приехала в Индию, чтобы выйти за меня замуж, но потом передумала. Она встретила вашего отца, возвращаясь на корабле в Англию. Лицо адвоката не выражало никаких эмоций. Гвенди опять показала, что она стоит перед домом с опущенными шторами. Извините меня, сказала она. Я, наверное, допустила бестактность. Он улыбнулся в ответ мягкой приятной улыбкой. Шторы в доме поднялись. Это произошло 19 лет назад, миссис Рид. ответил он, спустя столько лет неприятностей и безумства молодости почти ничего не значит. Итак, вы дочь Холидея. Вам, я полагаю, известно, что ваш отец и Хелен одно время жили в Дилмуте. Да, конечно. Мы с мужем поселились здесь именно по этой причине. У меня, естественно, не сохранилось за тех годах никаких воспоминаний, но когда мы решили обосноваться в Англии, я прежде всего приехала сюда. «Диланд мне так понравился, что другого места я и не искала. Мне повезло, я купила тот самый дом, где когда-то жила ребенком». «Я помню его», — проговорил Уолтер Фейн. На его губах опять заиграла знакомая Гвенде улыбка. «Вы меня, разумеется, не помните, миссис Рид, но я как-то даже подарила вам копилку в виде поросенка». Гвенда рассмеялась. «Неужели? В таком случае мы с вами старые знакомые. Я, конечно, не стану утверждать, что помню вас». Вы, наверное, приезжали тогда из Индии в отпуск или по делам? Нет, я вернулся на совсем. Я отправился туда с намерением заняться чайными плантациями, но эта жизнь оказалась не по мне. Судьбе было угодно, чтобы я пошёл по стопам отца. Я стал обычным провинциальным тряпчем, занятие лишённое всякой ароролы романтики. Диплом юриста я получил ещё до отъезда, так что сразу же по возвращении начал работать в конторе отца. Он помолчал и добавил: «С тех пор я здесь и дружусь». Немного помолчав, он тихо повторил. «Да, с тех пор». «Восемнадцать лет?» – подумала Гвенда. «Это не такой уж большой срок». Уолтер Фейн внезапно сменил тон и пожал протянутую молодой женщиной руку. «Раз уж мы с вами старые знакомые», – сказал он, «вы с мужем обязательно должны прийти к нам с матерью на чай. Я попрошу ее написать вам приглашение. А пока жду вас к одиннадцати часам в четверг». Гвенда вышла из кабинета. В углу лестничной клетки висела паутина с серым пауком, который показался ей каким-то ненастоящим. Он явно не принадлежал к тем жирным проворным паукам, которые ловят мух. Он скорее походил на призрак паука. Уолтер Фейн тоже в какой-то степени походил на призрак.